Глава 6: Когти и чаинки. Войдя на другой день утром в большой зал, Гарри, Рон и Гермиона первым делом увидели Драко Малфоя, который рассказывал окружившим его слизеринцам какую-то забавную историю. Заметив Гарри, Драко смешно изобразил обморок, и вся компания схватилась за бока от хохота. «Не обращай внимания на этого идиота» шепнула Гарри, шедшая за ним Гермиона. Просто не обращай, и все. Эй, Поттер! взвизгнула, похожая на мопса Пенси Паркинсон. Поттер! Оглянись, сзади тебя демоторы! у, -у, -у, -у Гарри, понурившись, сел за стол гриффиндорцев рядом с Джорджем Уизли. Вот возьми расписание уроков для третьего. Курса, сказал Джордж, протягивая несколько кусков пергамента. А что с тобой, Гарри? Это все Малфой, сказал Рон, садясь рядом с Джорджем по другую сторону и глядя на соседний стол слизеринцев. Джордж взглянул на Малфоя. Тот опять закатил глаза в притворном ужасе. Гнусный тип, сказал он спокойно. Вчера вечером в поезде, когда в вагон вошли дементоры, он так не петушился. Вбежал к нам в купе, весь трясся от страха. Помнишь, Фред? — Чуть в штаны не наложил, — кивнул Фред, бросив на Малфе полный презрения взгляд. — Ну, честно говоря, — сказал Джордж, — я и сам испугался этих красавцев. Смотришь на них, и как будто все внутренности у тебя заморозило, — подхватил Фред. «Но ведь никто в обморок не упал?» — тихо проговорил Гарри. «Выкинь из головы», — ободрил Джордж Гарри. «Отцу однажды пришлось поехать в Аскабан, Помнишь, Фред?» «Он говорит, что страшнее места на земле нет. Он несколько дней не мог опомниться. Дементоры сказал, высасывают из живого человека все крохи тепла и радости. Большинство узников по-настоящему сходят с ума». — Ну, посмотрим, как Малфой будет выглядеть после первой игры, — сказал Фред. — Ведь первый матч сезона — Гриффиндор против Слизерина. Единственный раз, когда Гарри столкнулся с Малфоем на поле, вид у того действительно был плачевный. Гарри повеселел и налег на сосиски с жареными помидорами. Гермиона углубилась в расписание уроков. — Прекрасно, сегодня у нас несколько новых предметов. — радостно сообщила она. — По-моему, Гермиона, они что-то напутали с твоим расписанием? Рон заглянул ей через плечо. — У тебя по десять уроков в день. — Сколько в учебное время может вместиться? — Я справлюсь. Мы все обсудили с профессором МакГонагал. — Но ты только посмотри, — рассмеялся Рон, — сегодня утром в девять часов у тебя прорицание... А под ним тоже в девять — изучение маглов. И вот еще. Рон пониже нагнулся над расписанием, не веря глазам. Чуть ниже — нумерология. И тоже в девять. Нет, ну, конечно, ты у нас самая умная, но не до такой же степени, чтобы присутствовать на трех уроках одновременно. Не говори глупостей, — сказала Гермиона. Разумеется, я не буду в одно время сразу на трех уроках. — Ну, а как же тогда? — Передай мне, пожалуйста, джем, — прервала его Гермиона. — Но скажи, Рон, почему тебя так волнует мое расписание? Я ведь тебе уже объяснила, что мы все обсудили с профессором Макгонагал. Как раз в эту минуту в большой зал вошел Хагрид. На нем была кротовая шуба. В огромной ручище он держал за хвост дохлого хорька и рассеянно им помахивал. «Привет!» — помедлил он у стола Гриффиндорц. «Вы мои первые в жизни ученики, сразу после обеда. Я сегодня это...» «Как его?» «С пяти утра на ногах. Готовлюсь к уроку». «Волнуюсь, конечно. Учитель... Нет, честно...» Большой зал быстро пустел, ученики спешили на первый урок. Рон посмотрел в расписание... Надо спешить. Прорицание на самом верху северной башни. Туда идти минут десять не меньше. Допили чай, попрощались с Фредом и Джорджем и пошли к выходу. Когда проходили мимо слизеринцев, Малфой опять изобразил обморок, а его подпевалы опять разразились хохотом. К северной башне идти и идти. За два года в Хогвартсе друзья не успели исследовать все заковулки замка, а в Северной башне и вообще не были. «Ну, «Наверное, есть более короткий путь», — задыхаясь, проговорил Рон на площадке восьмого этажа. «На ней ничего не было, кроме большого холста на каменной стене с изображением зеленого луга без всяких признаков жизни». — Наверное, нам сюда? — махнула рукой Гермиона в сторону коридора, идущего вправо. — Вряд ли, — возразил Рон. — Он ведет к южной башне. Видишь, из этого окна видна часть озера. Гарри с любопытством рассматривал полотно с лугом. Справа появился... Толстенький, серый, в яблоках пони, мирно пощипывающий траву. Гарри уже привык к картинам, персонажи которых покидают рамы по собственному хотению. Но каждый раз не мог от них глаз отвести. Следом за пони вышел толстенький коротышка, брецая рыцарскими доспехами. Он, как видно, только что упал со своей лошади. Из бронированных наколенников торчали зеленые травинки. Эй! — закричал он, увидев Гарри, Рона и Гермиону: Как смеете вы, подлые людишки, вторгаться в мои владения? Пришли поглазеть, как я упал! Прочь отсюда, негодяи! Бешеные псы! Друзья с изумлением глядели, как крошечный рыцарь, обнажив меч, стал яростно им потрясать. Но меч был слишком велик, рыцарь замахнулся, не рассчитав силы, потерял равновесие и пал ничком на траву. — Вы не сильно ушиблись? — спросил Гарри, подойдя ближе к картине. — Пошел отсюда, подлый трус! Жалкий проходимец! — Крошка-рыцарь поднялся на ноги, опять схватил меч, дернул, но меч глубоко ушел в землю, и, как он не тянул, меч не поддавался. Он опять плюхнулся на траву, поднял, забрало и отер с лица пот. — Послушайте, — воспользовался Гарри передышкой в борьбе с мечом, — мы ищем северную башню. Может, вы знаете, как туда пройти? «Вы сбились с пути!» — гнев рыцаря как рукой снял. Он вскочил на ноги, клацнув доспехами. «Следуйте за мной! Мы достигнем цели или геройски погибнем в схватке с врагом!» Еще раз безуспешно дернул меч, попытался влезть на толстяка пони, не смог, но это не остудило его пыл. Тогда пешком, сэрый и прекрасная леди... За мной. И он помчался, брицая доспехами к левому краю полотна. Выскочил из рамы, и только его и видели. Троица сорвалась с места, следуя за удаляющимся лязгом. Иногда рыцарь появлялся, вбежав в очередную картину и опять исчезал, слышался только шум его доспехов. Крепите дух пред тяжким испытанием. Крикнул на высокой ноте рыцарь, объявившись среди растревоженных дам в кринолинах. Полотно с дамами висело на стене в самом начале узкой винтовой лестницы. Шумно отдуваясь, Гарри, Рон и Гермиона полезли вверх по крутой спирали ступенек и, наконец, услыхали над головой многочисленные голоса. Значит, кабинет прорицаний где-то совсем рядом. «Прощайте, друзья!» — крикнул рыцарь, ныряя головой в картину со зловещего вида монахами. — Прощайте, мои соратники, если когда-нибудь вам понадобится благородное сердце и стальные мускулы, кликните сэра Кедагана. — Кликнем, — сказал Рон, едва рыцарь пропал из виду. — Когда понадобится сумасшедший? — Еще несколько ступеней, и они очутились на тесной площадке, где столпился весь класс. На площадку не выходила ни одна дверь. Рон толкнул Гарри и указал на потолок. Там была круглая дверца люка с бронзовой табличкой. "Севилла Трелуни, профессор прорицания», — прочитал Гарри. «Как же мы туда попадем?» И точно в ответ на его недоуменный вопрос дверца люка внезапно открылась, и прямо к ногам Гарри опустилась серебристая веревочная лестница. Класс в изумлении притих. «Только после тебя» — улыбнулся Рон, И Гарри полез первый. Он очутился в очень странном классе. Скорее, это был не класс, а что-то среднее между мансардой и старомодной чайной. В комнате, погруженной в красноватый полумрак, теснились примерно двадцать круглых столиков в окружении обитых пестрой тканью кресел и мягких пуфиков. Шторы на окнах задернуты, многочисленные лампы задрапированы темно-красным шелком. Было очень тепло и душно. В камине, под заставленной странными вещицами, каминной полкой горел огонь, издавая тяжелый дурманящий аромат. На огне закипал большой медный чайник. На полках, опоясывающих круглые стены, чего только не было. Запыленные птичьи перья, огарки свечей, пухлые колоды потрепанных карт, бесчисленные магические кристаллы и полчища чайных чашек.